Он велел Петрухе идти поднимать катериста, дал на сборы им дорогу до гаража, где решили собраться, чтобы без задержки оттуда выехать полчаса, и выскочил. — А что? — сказала Соня. — И правильно. Зачем человек под удар ставить? Он отвечает. — Пущай, отвечает! — взъявился Петрух. — Пущай, отвечает! Никто не мешает отвечать! — «Запущай, человек уважает! Я ему не пень подколодный, чтоб на меня садиться, да меня с чем поп обзывать! Извини, подвинься, у меня гордость! Раскричался! Видали мы таких боевых? Власть!» Но покуда собирались, покуда искал Петруха моториста скатер которого катеристом и называли у угрюмого пожилого мужика Галкина, комиссованного из шоферов, и раскачивал его,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 Не возникало, не пробивалось нигде длинного и мерного, в другую пору доступного чуткому уху, поигрывающего посвиста, течения. Молчала земля. Все кругом казалось заполнено мягкой, непроницаемой плотью. Поднялись, не слышав шагов за собой на катер, Галкин запустил мотор, но и он не взревел, как обычно, широко и разбойно оглашая окрестностей, надрывая уши, а заработал точно отдыхиваясь, и осторожно, едва ли стукаток его пробивался дальше, чем за тридцать шагов. Последним заскочил на катер Петруха, со счастливой усмешкой похвалился Павлу. Воротилу подпер, даже не шевельнулся, спит без задних ног. «Все, ребячься!» — поморщился Павел. «Пушай!» «Сторж, да к а не спи, как сурок! Проснется, а выть. Хрен ему! В окошко надо вылазить, вылезть, а катеру угнали! Вот за пляж творотила!» петрух хохотнул, и, видя, что его проделка не очень нравится Павлу, отошел, полез в рубку, которую по-крестьянски называли «будкой». «Спятились!» И ноги развернулись. Берег тут же пропал. Туман сомкнулся ближе и заморосил, забусил, даже не мокренью, а какой-то мелкой, как пыль, липкой серой испытью. Павел чувствовал, как тяжелеют, наливаются противной сыростью лицо его, и одежда, но подниматься идти в будку не хотелось. Он устроился позади нее на приспособленном под сиденье чурбане и закурил.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 Сильней всего он жалел, что согласился на этот ночной внезапный десант. Он же забыл, что ничего другого ему не оставалось. Как, как в самом деле угораздило его согласиться? И как опять-таки мог он отказаться, есть там мать? Если переезд и нельзя перепоручать кому-то другому, мать никогда б ему этого не просила. Матера лежала на нижней искосок верстак в 2 от берега от которого отчалили галкин взял сразу на ангару и теперь вел катер вслепую на ощупь вот через пять минут после того как снялись забрались в такой плотный дремучий туман что и в двух метрах различить что-нибудь впереди было совершенно невозможно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 Представлялась даже то под водой, зато хорошо слышалось шипение разрываемого тумана и разрываемой реки, и под это мягкое и монотонное шипение Павел тревожно, сдаившись, забылся. Он испуганно вздрогнул, когда катер на повороте накренило и качнуло, вздрогнул и поднялся, выглядывая берег, на который правил Галкин. Но никакого берега, как не всматривался... Не увидел? Туман стоял сплошной стеной, и катер, казалось, топтался, буксовал на месте, не в силах выбраться за нее, за эту отвесную стену, снова и снова соскальзывая с ее кручей.